Часть 8. Дома у родителей тоска была нестерпимая. Не просто тоска, а тоска по кому-то. «Через неделю я вернулась. Когда я уезжала, моя мать вдруг очнулась, спросила меня, счастлива ли я. Я заверила ее, что да, мне очень нравится юриспруденция я много занимаюсь, у меня хорошие друзья. Успокоенная, она снова ушла в свою меланхолию. Ни на одну секунду, в отличие от прошлого года, Я не почувствовала желания поговорить с ней обо всём. Да и что ей сказать? Решительно я постарела. В пансионе я нашла записку от Бертрана, который просил позвонить, как только я вернусь. Он наверняка хотел выяснить отношения, я не очень доверяла деликатности Катрин, и в этом я ему отказать не могла. и так я ему позвонила, и мы договорились встретиться. В шесть часов мы встретились с Бертраном в кафе на улице Сан-Жак. И мне показалось, что ничего не произошло, что все начинается снова. Но когда он поднялся и с серьезным лицом поцеловал меня в щеку, я вернулась к действительности. Я трусливо пыталась принять легкомысленный и безответственный вид. Ты хорошо выглядишь. А в голове пронеслась циничная мыслишка. К сожалению. А ты тоже. Я я хочу, чтобы ты знала Катрин мне все рассказала Что все? О твоей поездке на побережье Я тут кое-что прикинул И думаю Что ты была с Люком Так это или нет? Так Я была тронута Он не злился, а был спокоен немного грустен ну так вот я не из тех, кто делится с другими я я еще люблю тебя настолько, чтобы не придавать этому всему значения, но но не настолько, чтобы позволить себе роскошь ревновать и мучиться из тебя, как весной ты должна выбрать что выбрать? мне стало скучно Люк был прав. Я не думала о Бертране, как о главной проблеме. Или ты больше не видишь Люка, и у нас все продолжается. Или ты его видишь, и мы остаемся добрыми друзьями. Больше ничего. Конечно, конечно. Абсолютно нечего было сказать Он как будто повзрослел Обрел солидность Я почти восхищалась им Но он больше ничего для меня не значил Решительно ничего Я накрыла рукой его руку Я в отчаянии Но я, я ничего не могу поделать Мне да, легко это проглотить Я не хочу тебя мучить И... я действительно терзаюсь сама но это не самое трудное вот увидишь когда все решено тогда уже не страшно плохо когда цепляются он вдруг повернулся ко мне ты любишь его да нет же не в этом делом мы мы очень хорошо понимаем друг друга вот и все. Если тебе станет тоскливо, помни, я здесь. А я думаю, что станет. Вот увидишь. Люк не что он. Эдакий грустный умник и все. Я подумала о нежности Люка, о его смехе. Какая меня охватила радость. Поверь мне. Во всяком случае, я буду здесь, Доминика, и я был очень счастлив с тобой. Оба мы готовы были расплакаться. Он, потому что все было кончено, и тем не менее ему хотелось надеяться, я, потому что у меня было такое ощущение, будто я теряю истинного своего защитника и бросаюсь в сомнительное приключение. Я встала и тихонько поцеловала его. «До свидания, Бертран. Прости меня». «Да что уж там». Я вышла совершенно разбитая. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Начинался год. В моей комнате меня ждала Катрин, с трагическим лицом, сидя на кровать. Она поднялась, когда я вошла, и протянула мне руку. Я без энтузиазма пожала её и села. «Доминика, я хочу попросить прощения», сказала она. «Я, наверное, не должна была ничего говорить Бертрану. Как ты считаешь?» Вопрос привёл меня в восхищение. Это неважно. Может быть, было бы лучше, если бы я сама ему сказала, но это неважно. Ну и хорошо, сказала она, успокоившись Она снова уселась на кровать Теперь вид у нее был возбужденный и довольный Ну, рассказывай Я потеряла дар речи, потом засмеялась Ну нет, ты просто великолепна, Катрин Провентилировать вопрос с Бертраном раз-два и готово И, покончив с этим неприятным делом, валяй, рассказывай дальше что-нибудь такое позаманчивее. «Не издевайся надо мной», — сказала она тону маленькой девочки. «Рассказывай мне все». «Нечего рассказывать», — ответила я сухо. «Провела две недели на побережье с человеком, который мне нравится. По ряду соображений история на этом кончается». «Он женат?» — спросила она вкратчиво. «Нет, глухо не мой А сейчас я должна разбирать чемодан. «Ну что ж, я подожду. Все равно ты мне все расскажешь», — сказала она. «Самое ужасное, что так оно, возможно, и будет», — подумала я, открывая шкаф. «Найдет черная меланхолия». «Ну ладно». «А вот я», — продолжала она, как будто это было открытием, — «я влюблена». «В кого?» — сказала я. «Ах, да, в последнего, конечно». «Если это тебе не неинтересно...» Но она продолжала. Я со злостью приводила в порядок вещи. Почему у меня в подругах такие дуры? Люк бы ее не потерпел. А при тут люк? При том, что это, в общем, моя жизнь. Одним словом, я его люблю, заключила она. А что ты называешь любить? Спросила я с любопытством Ну и не знаю Любить, это думать о ком-нибудь Везде с ним бывать Предпочитать его другим Разве не так? Не знаю, может быть Вещи были в порядке Я вяло уселась на постель Катрин сделалась милой Ты какая-то сумасшедшая, Доминика Ты ни о чем не думаешь Пойдем с нами сегодня вечером Я буду, конечно, с Жаном Луи И с его другом, Оленом Он очень умный, занимается литературой. Это тебя развлечет. В любом случае, я не хотела звонить Люку до завтра. И потом я устала. Жизнь представлялась мне унылым круговоротом, а в центре порой единственной точкой опоры – Люк. Он один меня понимал, помогал мне. Он был мне необходим. Да, он был мне необходим. Я ничего не могла требовать от него – Но он все-таки за что-то был в ответе. Главное, не нужно, чтобы он это знал. Соглашения должны оставаться соглашениями. Особенно, когда они могут причинить неприятности другим. Ладно, пойдем посмотрим твоего Жан Бернара и его умного друга. Не чихать на ум, Катрин. Хотя нет, не так. Я люблю только грустных умников. Те, которые благополучно из всего выбираются, действуют мне на нервы. Жан-Луиза протестовала она, а не Жан-Бернар. Выбираются из чего? Из этого, сказала я с пафосом и показала на окно, где виднелось низкое небо, розово-серое в вышине, и такое грустное, какое может быть только над замерзшим адом. Вот что что-то не так», сказала Катрина беспокойно, взяла меня за руку и, спускаясь по лестнице, следила, как бы я не оступилась. В конце концов, я очень хорошо к ней относилась. Короче говоря, я любила Люка, о чем и сказала себе в первую же ночь, которую снова провела с ним. Это было в гостинице на набережной. Он лежал на спине после объятий и разговаривал со мной, прикрыв глаза. «Поцелуй меня». И я приподнялась на локте, чтобы поцеловать его. Но наклонившись к нему, я вдруг почувствовала какую-то дурноту. Бесповоротное убеждение, что это лицо, этот человек – единственное, что у меня есть. И что неизъяснимое наслаждение, ожидания, для меня в этих губах это и есть наслаждение и ожидание любви и что я люблю его я положила голову ему на плечо не поцеловав и тихо застонала от страха хочешь спать? ты как маленький зверек после любви спишь или хочешь пить? Я подумала, что я вас очень люблю Я тоже Стоило нам не видеться три дня И ты уже называешь меня на вы Почему бы это? Я вас уважаю Уважаю и люблю Нет, правда Что бы вы сделали, если бы я полюбила вас всерьез? А ты любишь меня всерьез Я имею ввиду если бы вы стали мне необходимы если бы я хотела быть с вами все время mm. мне бы стало очень скучно и даже не польстила бы и чтобы вы мне сказали я бы сказал доминика доминика прости меня сигарету они с твоей стороны. Мы молча курили я подумала ну вот люблю его. Наверное, любить это всего лишь думать вот так я люблю его всего лишь, но только в этом спасении. Правда, всю неделю всего лишь и было Телефонный звонок Люка «Ты свободна в ночь с 15 на шестнадцатое?» Эта фраза, каждые три-четыре часа Всплывавшая в моем сознании Произнесенная холодным тоном Всякий раз стоило мне вспомнить о ней Как-то странно сжимало мне сердце То ли от счастья, то ли от удушья И вот теперь я была рядом с ним И время шло очень медленно И без всяких примет Мне нужно идти Без четверти 5 Поздно уже Да Франсуазы здесь? Да, я сказал ей, что я с бельгийцами На Монмартре Но кабаре сейчас должны закрываться Что она подумает Пять часов. Это поздновато даже для бельгийцев. Я вернусь, скажу, ох уж эти бельгийцы. Она повернется и скажет, твоя содовая ванна и снова заснет. Вот и все. Понятно. А завтра вам предстоит торопливый рассказ о Кабаре, о том, как вели себя бельгийцы. <зас> <зас> просто перечисление. Я не люблю урать, да и времени особенно нет. А на что у вас есть время? <зас> ни на что. Ни времени, ни сил, ни желания. Если бы я был способен хоть на что-нибудь, я бы полюбил тебя. Что бы Чтобы... это изменило? Ничего. Для нас ничего. Во всяком случае, не думаю. Просто я был бы из-за тебя несчастлив. А сейчас мне хорошо. Я спросила себя, не предостережение ли это в ответ на мои недавние слова. Но он положил мне руку на голову, даже как-то торжественно. Тебе я все могу сказать Мне это нравится Франсуазе я не мог бы сказать, что не люблю ее Но по-настоящему В наших с ней отношениях Нет прекрасной и устойчивой основы Основа всему Моя усталость Моя скука Великолепная, надо сказать, основа Прочная На таких вещах можно создавать крепкие И длительные союзы На одиночестве, на скуке По крайней мере, она неподвижна Но ведь это всё такая... Такая что? И так лёгкий приступ юношеского негодования? <смех> Мой бедный котёнок, ты такая юная, такая безоружная, такая обезоруживающая, к счастью. Это меня успокаивает. отвез меня в пансион. На следующий день я должна была завтракать с ним, Франсуазе и каким-то их приятелем. На прощание я поцеловала его через открытое окно машины. Лицо его осунулось, он выглядел старым. Эта старость больно резанула меня и на минуту заставила любить его еще больше.